Пока не сливались в сплошное сияние окрестностей у самого горизонта, яркие линии улиц пересекали неизбежные серебристые ветки железных дорог и путепроводов, обеспечивающих движение пассажиров и грузов между различными районами и межпланетной станцией Какате. Может, мне это просто показалось, но этой ночью поездов было меньше, чем раньше. Обычная деятельность в содружестве во время вторжения почти прекратилась.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 Теперь купола стояли постоянно, даже над Darklake City. Всё по-прежнему, не так ли? спросила подошедшая Алесандра. Когда я вернулась, мне почему-то казалось, что всё должно измениться. Но вид города успокаивает. Я часами стояла у окна и просто смотрела. Какое-то потребовалось несколько дней, чтобы восстановить нормальный график движения.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 Хотя подключение к унисфере было восстановлено во всех мирах, но линия между Августой и Нью-Иберией действовала стабильно, и Алесандра смогла вернуться домой через 3 дня после последнего полёта отчаянного. Она не была в пентхаусе Алесандры впервые. 2 дня назад она покинула причудливый астероид Ози, пройдя через червоточину на Августу, последний из всех беженцев Илана. До этого она всё время проводила с Дадли, то успокаивая его, то отдыхая, чтобы восстановить силы. Без вставок, поддерживаемых Ири, её самоуверенность несколько уменьшилась, и она уже не знала, чем обернётся её дальнейшее расследование. Возможно, в разрозненных воспоминаниях Дадли имелась ещё какая-то информация. Чтобы убедиться, что она получила от него всё до капли, потребуется ещё немало времени.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 Это была старая законсервированная жилая станция промышленного предприятия в глубоком космосе, ныне списанного с баланса как АТ. К счастью, червоточина оказалась рабочей. Интересно, Алесандра помассировала ей шею. Это единственная часть информации, запрещённая к публикации старшим руководством. Директива дана всем СМИ. Кто-то оказал на них давление, и довольно значительное.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 Я пришла сюда узнать, кто будет мне помогать и когда мы начнём работать, а не сосать член какого-то ублюдка. Алессандра нахмурилась. О чём ты, Звёздный странник? прошипела Мелони. Я хочу выследить его. Какая чепуха. Алессандра театральным жестом подняла палец к албу. Ты ошиблась. Я уже всё проверила. Фонд Кокс абсолютно легален и до сих пор процветает. В бане вроде бы удалось побеседовать с одним из попечителей, мисс Далтрой. Она сказала, что их финансирование прозрачно, и отчёты предоставляются комиссионерам каждые 18 месяцев, как положено. Можешь сама их просмотреть, если хочешь. Что? Малани не могла поверить своим ушам. Ты ошиблась, дорогая. Ничего страшного. Все мы рано или поздно ошибаемся. Но могу дать тебе совет. Перестань возиться с Дадли Боузом, у него масса физических проблем. Такое часто случается у оживлённых после смерти. Со временем они от них избавляются. Нет, Мэло не покачала головой. Нет, это не так. Дадли просто неожиданная догадка настолько потрясла её, что даже мурашки побежали по телу, и Мэло не замолчала. Она недоверчиво покосилась на Алессандру, с трудом удерживая, чтобы не попятиться от неё. "Я не понимаю. Ты совершила ошибку", сказала Алессандра. Её улыбка стала холодной и неискренней. "Уже не первую. А я не из тех, кто даёт три шанса. Честно говоря, ты держишься в шоу только благодаря репортажу из Ренттауна. Этот сюжет был многообещающим.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 Алесандра обняла руками голову Мелони и поцеловала её в лоб, словно благословляя. А теперь почему бы тебе не переодеться к приходу Робина? Знаешь, что он о тебе спрашивал? Думаю, твоё выступление в Ринтауне произвело на него впечатление. Ты теперь знаменита, милочка. Хорошо. Мелони вышла из гостиной, плотно прикрыв за собой дверь, и направилась в холл пентхауса.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 Элдворецкий, подключившись к домовой системе, определил, что лифты поднимаются наверх. Мэлони боялась, что Алесандра последует за ней и застанет в вестибюле, поэтому свернула на лестничную клетку и стала спускаться. "Остановит для меня лифт на 62-м этаже", обратилась она к Ри. Лифт её ждал, и Мэлони, выбежав с лестницы, шагнула в кабину. Створки закрылись. "Фойе", сказала она Ри. Там много людей, я буду в безопасности. В чём дело, Мелони? Она прижалась лбом к прохладной металлической стене и помолчала, пока не унесло сердцебиение. Я не сообщала Алессандре название благотворительного фонда. Она легко могла выяснить его сама. Пожалуйста, проверь всё ещё раз. На прошлой неделе документы общего доступа были исправлены. Проклятье.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 В финансовом секторе имеются способы подделки открытых отчётов, хотя для этого требуется немало усилий. Она выдала меня, вслух воскликнула Мелани. Алесандра сказала, что я вышла на их след, а через них и на Звёздного странника. Это могла сделать только она и никто другой. О, господи! У неё задрожали ноги, совсем как в Ринтауне, когда она увидела Мобайлов.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 Единственный человек, с которым я говорила это Алесандра. Значит, она на него работает. Разве нет? Алесандра, как и наш президент, именно те агенты, о которых предупреждает Йоханссон. Ничего определённого на этот счёт мы сказать не можем, хотя, судя по ходу событий, это весьма вероятно. Двери лифта открылись, и Мелони выглянула в фойе.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 Но Жстина каждый раз убеждала себя, что со временем он всё поймёт. Как только он убедится, что ошибался, как только поймёт, что был игрушкой в чужих руках, они смогут начать всё сначала. Представить себе их совместную жизнь после того, что происходило, она была не в силах, и от того чувствовала себя такой же безрассудной, как Казимир. И вот вчера с ней связался Алек Хогон. Казимир получил инструкции с одноразового адреса и сел в поезд до Рио. Его следующие действия вызвали у неё замешательство. Казимир посетил древнюю обсерваторию в Вандах и сразу же отправился в обратный путь. Уединённое местоположение обсерватории лишило их возможности проникнуть внутрь и узнать, что он получил. Незаметно проследить за его внедорожником на тропе в горах тоже было очень нелегко.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 Послужили джастине отличным предлогом лично отправиться в Лос-Анджелес в сопровождении двух телохранителей из службы безопасности сената. Алек Хогон сам руководил операцией, хотя и не мог не прислушиваться к её мнению.